Глава девятая Разборки в Козероге. Наверное, обзвонить успел всех своих. Злился леший, подъезжая к четвертому адресу. Да не наверное, точно. Только я за дверь, он на телефон. Надо было мне раньше раскумекать, что-то предпринять. А что предпринять? Связать его или усыпить? Провода обрезать? И нафиг мне вообще такая работа? Жандарм я им, что ли? Нет. Нет. Надо заканчивать. Напишу рапорт и закинусь свободным человеком. Вот и дом. Слегка обновленная подлатанная хрущевка. Дверь парадного страшненькая, цифры на домофоне исцарапаны. Почти ничего не разобрать. Надо надеяться, что хотя бы и здесь не живут нефтяники и бывшие директора оптовых баз. Подсвечивая себе зажигалкой, Леший набрал номер квартиры. «Слушаю», — ответил женский голос. «Здравствуйте. Герасимовы здесь проживают? Кто вам нужен?» «Да, собственно, все, кто есть в наличии. Я из милиции, майор Сенцов». Пауза. «А что случилось?» «Ничего. Обхожу дома, провожу беседы. Я буквально на несколько минут». Внутри двери что-то громыхнуло. «Открыто входите». Семейство Герасимовых состояло из мамы и дочки — Лидии Станиславны невзрачная толстуха, тапки какие-то старушечьи, и Полины Александровны, полная мамина противоположность, высокая, стройная, красивая. Отец ушел из семьи в 93-м, умер при невыясненных обстоятельствах в Нижнем Новгороде пять лет спустя. Дело лежало в так называемом длинном сейфе куда сваливаются все папки по алкоголикам, наркоманам и бомжам, для которых жизнь – состояние чисто случайное, а любая смерть является естественной. Дело закрыто в 2002-м. Все это Леший, конечно, узнал не от мамы и не от дочки. Информацию пробили в отделе Евсеева, пока он ехал сюда. «Разговор будет короткий, но серьезный», – объявил Леший после всех формальностей. «Вас, Лидия Станиславовна, я официально ставлю в известность о том, что ваша дочь, Полина Герасимова, входит в неформальную группу, которая занимается проникновением в закрытые подземные коммуникации и именует себя «диггерами». «Диггерготами», — поправила Полина. «Неважно. Занятие это не только опасное, но и противозаконное. Наказывается по закону. Пока что вашей дочери везло». Она не была задержана нашими сотрудниками. Но и у везения бывают свои пределы. Поэтому у вас два пути. Первый. Запретить дочери общаться с представителями неформальной группы и контролировать ее досуг. Второй. Готовиться к серьезным неприятностям с законом. В этом случае, конечно, об успешном завершении образования можно будет позабыть. Вот, собственно, такой расклад. Лидия Станиславовна внимательно выслушала его, приподняла брови и кончиком мизинца деликатно почесала нос. «Ну и как тебе перспективка, Маман?» — поинтересовалась Полина. «Ну вообще!» — неожиданно, спокойно отозвалась Лидия Станиславна с сочным низким контральтом. «Хоть в петлю лезь». «И что дальше?» Вопрос был адресован лешему — Он доставил надписанный бланк официального предостережения, протянул. Она, не глядя, подписала, вернула. Добавила с улыбкой, «Можете быть свободны, товарищ майор». «Да, совсем офигел народ, ничего не боится. Даже не понимает, чего надо хотя бы опасаться». Спускаясь по лестнице, Леший глянул на часы, начало десятого. «Все, на сегодня визитов хватит». И вообще, хватит. День улетел в трубу. Ладно, еще с Поликарповым, с рыбой с этим встретился. И с Герасимовой. В жизни порой случаются невероятные вещи. И как знать, может, его визит сыграет свою положительную роль. Но это крайне маловероятно. и знал по себе. А что касается остальных членов неформальной группы... Ничего себе названия а! Будто они там под землей тантрическим сексом занимаются, то больше двух часов потрачено впустую. В двух квартирах, расположенных на противоположных окраинах Москвы, никто даже не открыл. В третьей, не квартире, вилле, настоящей гребаной вилле эпохи Адриана, с колоннами, внутренним двориком и бассейном с какими-то цветными бурбалками, там оказались лишь родители – по совместительству члены правления крупной нефтедобывающей компании, да еще целая армия охраны и прислуги в пурпурных фрачках и тугих накрахмаленных передниках. Раут какой-то у них там проходил, что ли, или это обычный семейный ужин? На бланк официального предостережения никто даже не посмотрел. Родители исчезли, едва успев поздороваться – А Лешего перепоручили заботам какого-то Марка Соломоновича, который все и подписал. Хотя, при чем здесь Марк Соломонович? В общем, это уже не важно. Толку все равно никакого. Вот дигеры пошли нынче, думал Леший. Герасимова тут не в счет, конечно. А вот рыба, да этот нефтяной наследник. Зачем им какие-то старые иконы, золотые николаевские рубли? Зачем им какие-то дырявые кружки времен НЭПа? Намекни только родителям, все будет, и даже с открыточкой, дорогому сыночку от любящих папы и мамы. Уже внизу, у двери парадного, его догнал окрик. «Подождите, пожалуйста!» — леший остановился, глянул наверх. Застучали торопливые шаги по лестнице. Полина Герасимова в черных траурных одеждах, джинсы, кожаная куртка, черные кружева торчат из рукавов. Ну, ангел смерти прямо. Спускалась к нему со своих заоблачных высот. Спустилась, остановилась, переводя дыхание. На выдохе, словно шепчет, что-то проговаривает. Интересная такая привычка. «Я вас провожу». «Меня не надо провожать», — сказал Леший. «Мне надо кое-что рассказать вам, это важно». «А для мамы не важно». Я не хотела ее расстраивать. Леший выругался про себя, достал из кармана визитку, сунул ей в руку. — Позвонишь завтра, придешь в офис. Это на Лубянку, что ли? — А что, лучше сразу в матросскую тишину? — Нет. Дело в том, что я никакой там не диггер год. Мне это неинтересно. Просто подружилась с этими мальчишками. Смешные такие. Сами даже не понимают, какие они смешные. Она, пожала плечами нахмурилась. — Только они не понимают, с чем они играют. — Что ты имеешь в виду? Она зябко поежилась, посмотрела Лешему в лицо и улыбнулась, открыто так, бесхитростно, словно сообщала ему что-то о себе важное, чего не могла сказать словами. Леший с опозданием заметил, как его лицо расплывается в ответной дурацкой улыбочке. «А меня Пулей все зовут», — неожиданно объявила она. «Вы на машине?» «Пойдемте в машину, здесь неудобно разговаривать». И вот он уже открывает с брелока своего «Опеля», Распахивает перед ней переднюю пассажирскую дверцу. Все как в тумане. Они все еще улыбаются друг другу. Какое-то наваждение, честное слово. Они садятся, мирно беседуют. Вернее, это она говорит, говорит. Но все это совершенно не относится к делу, за которым он сюда пришел. А в глазах у нее и обнаружил какое-то странное явление. Что-то вроде солнечной короны, только не огненно-белой, как ей положено быть а черный, и оттуда отрываются и разлетаются в разные стороны крохотные черные протуберанцы. Что переспросил он? «Так вы и есть тот самый, — говорю, — который в темноте видит и который был в тайном городе под землей. Вы тот самый леший?» Он сразу перестал улыбаться, наваждение прошло. «Черт, вы что, сговорились сегодня все?» «Так рыба ведь мне звонил!» Сказал, что леший идет, чтоб я уходила из дома и положил трубку. Я не поняла, о каком Лешем речь. Я ведь слышала все эти байки в козере, и так, на улице в институте, но, ну, честное слово, была уверена, что на самом деле такого человека просто не существует. Персонаж городской мифологии, ну и решила подождать, увидеть своими глазами, узнать. «Вы извините, конечно, что я вот так назойливо все выспрашиваю». «Ничего, сухо», — ответил леший и завел двигатель. «У тебя все?» «Это и было то самое страшно важное дело?» Она подумала, «Нет, я просто...» И замолчала, напряженно уставившись в ветровое стекло. Леший заметил две или три тени в жидком свете лампы над дверью парадного. Кто-то переговаривался по домофону. Леший посмотрел на пулю. Она сидела прямо, тихонько теребила свои кружева». «Ладно, пойду я, наверное», — сказала она, не совсем уверена. «Это к тебе пришли?» — он кивнул на улицу. Переговоры по домофону закончились, но компания у подъезда никуда не уходила. Ему даже показалось, что они как-то заинтересовались его машиной или ее содержимым. Подозрительная какая-то компания. Леший подумал и сказал, «Ладно». «Ты меня проводила?» «Теперь я тебя буду провожать». «Вежливость за вежливость, так?» «С моей стороны это была невежливость», — сказала она. «Тем более, — не в ответил Леший, — пошли». Он выключил двигатель, застегнул куртку. Тех у подъезда было трое. Теперь он ясно это увидел. Они быстро направились к машине. Двое остановились у водительской двери, блокируя выход». Третий подошел справа, дернул пассажирскую дверь, открыл и, отступив на шаг, нетерпеливо хлопнул в ладоши. «Опять грустный, да? Выходи! Зачем туда сельской проговорил он, коверкая русские слова. «Такой красивый, такой глупый! Выходи! Выходи, еб мать! Быстро, быстро пошел!» Он наклонился и буквально выдернул вскрикнувшую пулю из салона. От этого мягкого, растянутого говора, От этого знакомого до тошноты акцента, От беспредельной наглой уверенности Лешего переклинило. Он резко распахнул дверь, Ударив в лоб скалющееся через стекло рожу. Выскочил наружу, пугающе крикнул «Милиция! На землю!» Но дожидаться выполнения команды не стал. Ребром ладони под кадык Любопытному весельчаку с кастетом в правой руке. Тот мягко хрюкнул, Оторвал левую ладонь от лба и рухнул на колени. «Первый готов. Без разворота, плавно продолжая движение, Леший выбил нож из занесенной руки, локоть в скулу, колено в пах, за загривок лицом в асфальт, в капот было бы вернее, но кузовщина дорогая, пожалел. Второй готов. Обежав машину, Леший оказался рядом с третьим, который успел отшвырнуть пулю, и рукой нырнул прямо в карман». «Ствол!» – безошибочно подумал Леший. Сильным ударом сшиб его на землю, подмял под себя, молотил головой в лицо, искал на ощупь вооруженную руку и орал «Брось, иначе сдохнешь!» Когда-то давно, на войне, он так орал при зачистках в горных аулах, перед тем, как швырнуть гранату. Обычно бросали. И сейчас по асфальту что-то заскрежетало. «Все, все! Бросили! Отпусти!» Майор знал их подлые хитрости и все же поймал, наконец, правую руку, которая действительно оказалась пустой. Отвесив еще пару оплеух, Леший встал. Боковым зрением он увидел, как две тени, рывками дергаясь, удаляются в сторону улицы. Осмотрелся. В стороне под фонарем что-то чернело. Пистолет. Он сделал несколько шагов. Точно. Глок. И где они берут такие пушки? Третий на карачках отбежал в сторону дома, поднялся, потер лицо и, хрюкая носом, крикнул. «Тебя жить не будешь!» «Убию! На куски резать буду!» Потом резво побежал, но леший гнаться не стал, сунул трофей за пояс и пошел к плачущей пуле.